Как твой психиатр становится твоим бойфрендом? Я успела только захлопнуть дверь таки о с т а в ш е й с я пустой квартиры и юркнуть след за ним в лифт. Мысли разбегались, как бешеные зайцы. Подъезд, снег, коробки, оставшиеся у двери. Желтая машина, которую Максим открыл, изгрузил коробку на заднее сидение. Обошел и распахнул пассажирскую дверь. Кивнул мне. а сам у ш ё л за оставшимися вещами. Я села внутрь, растерянная, все никак не находя слов. Он распахнул багажник, загрузил в него все остальное, закрыл и сел рядом со мной на водительское и потянулся за поцелуем. Горячие губы и ладонь, гладящая меня по щеке, помогли как-то собраться, вернуться в себя. Ты серьезно? спросила я, отдышавшись. Ты с ума сошел? Серьезно? Не сошел. Ты против? Он улыбался, широко, радостно, беззаботно, как тот мужчина, которого я впервые увидела в кабинете, как тот мужчина, что пришел ко мне новогодним вечером и распахнул свою шубу Санта Клауса, по ошибке. Вдруг и сейчас он ошибается. Я не знала, что сказать. Ты же меня вообще не знаешь, сам говорил. Знаю. Он снова потянулся и оставил на губах короткий поцелуй ожог. Знаю, Нина Аверьянова. Ты любишь платья и туфли на каблуках, обожаешь марципановые конфеты и лакрицу, пьешь только шампанское. Твоя мама живет на другом конце города. По утрам ешь ш о к о л а д н ы е хлопья с молоком, а ужинаешь салатом, засыпая его бешеным количеством кунжута. Ненавидишь запах сигарет и р о з Смотришь сериалы только когда они вышли целиком. У тебя есть старый плюшевый кролик, с которым ты спишь, когда тебе грустно. Скучаешь по дому в деревне, в котором проводила лето в детстве. Тебе сложно выбирать фильм, на который ты хочешь пойти в кино, если только это не мультик. Когда ты по-настоящему счастлива, у тебя появляется ямочка на щеке. Одна. Мечтаешь побывать в Венеции. Знаешь французский и не умеешь готовить спагетти? Вечно перевариваешь. Ты пользуешься только ванильным гелем для душа. И духи у тебя тоже ванильные. Хотя это можно было понять и раньше. И еще тебе почему-то очень нравятся блондины. Ты? Я распахнула глаза. Ты шпионил? Виновен? Усмехнулся он, снова меня целуя и отворачиваясь, чтобы наконец завести машину. Я знаю о тебе очень много и хочу узнать все. Я положила руку на его пальцы, держащие руль. Максим, стой, стой, нет, скажи. Что сказать? Он искоса посмотрел на меня и снова улыбнулся. Что ты делал здесь сегодня у моего? У этого дома, там ведь. Она вышла замуж еще летом и уехала в Германию. Нет, я не отпускала его пальцы. Нет, зачем ты приехал? За тобой, Нина. Но я там уже год не живу. Да, но мне повезло. Подумал, вдруг ты захочешь встретить новый год со мной. Он еще улыбался. А мне становилось все тревожнее, Максим. Голова окончательно включилась, и мысли в ней были совсем не радостные. Я так не могу, не хочу. Я для тебя не первый выбор. Ты ведь любил свою Катю, а у нас, ну просто крыша снос. Это ничего не значит. Еще как значит, Нина Верьянова. Он убрал пальцы с руля, повернулся ко мне и стал. очень-очень серьезным. Я собирался предложить тебе быть со мной еще год назад, наплевав на все. В конце концов, в России нет этического комитета. Не уволят же меня за то, что я пять минут пообщался с пациенткой и женился на ней через год после этого. Год назад, когда Катя тебя выперла. Фыркнул а я. Быстро переметнуться из одной теплой постели в другую? Он прикрыл глаза, медленно выдохнул, а потом открыл их и посмотрел на меня прямо и серьезно. Когда закончил те отношения, да, я не мог сделать это раньше и не мог сделать это сам. У нас была договоренность. Любовь, нет. Понимаешь, Нина? Люди не всегда живут друг с другом, потому что у них сумасшедшая любовь. Максим не отворачивался. Он был рядом, но не касался меня. И хорошо. Я бы не хотела закопать этот разговор в бешеных поцелуях и забыть о себе. Иногда это просто удобно. Хороший секс, совместимость быту. Не всем везет влюбиться. Бывает, что и за всю жизнь люди не встречают это чувство. Это не значит, что они должны оставаться одни. И не значит, что должны нарушать свои обещания. Я обещал быть рядом, пока я ей был нужен, и я был. Но ты ей изменял с тобой и чувствовал себя виноватым. Она знала? Догадывалась. Но пока я оставался с ней, ее все устраивало. С тобой же я быть не мог. Это п р а в и л о для психотерапевтов придумали не зря. Ты же понимаешь, что хороший психолог может сделать с р а з у м о м ч е л о в е к а который ему полностью доверяет. Ты была на дне. Ты еще не нашла себя и не знала, чего на самом деле ты хочешь. Я бы просто сломал тебя. Хотя, знаешь что? Что? Мне захотелось дотронуться до него, но я сдержалась. Мне вообще хотелось прижаться к нему и не отлепать никогда. Рядом с ним я чувствовала себя по-настоящему уютно и спокойно, как будто наконец-то все правильно. Надо было в тот день, когда я ошибся этажом, все-таки никуда больше не идти. Судьба показала мне, где я должен быть, и я с н е й был согласен. Но я иногда слишком много воли даю разуму, а не чувствам. Надо было остаться, тихо сказала я. Надо, сказал он, притягивая меня к себе и прижимаясь щекой к щеке. Но ведь еще не поздно. Я поколебалась. Жизнь слишком сложная штука, чтобы вот так в один момент понять, какой путь правильный. Иногда об этом узнаешь только спустя много лет. Мы все ошибаемся, слушаем разум, когда надо чувства, и чувства, когда стоило бы разум. Выбираем слепую между двумя закрытыми дверями, не подозревая, что прячется за каждой из них. Год назад я была уверена, что нашла человека, с которым мне будет хорошо и спокойно. Я ошиблась. Максим тоже имел право ошибиться. Не знаю, сказала я, вдохнула его запах, потёрлась щекой о щеку и. Хотя кого я обманываю? И я обвела его руками за шею и поцеловала. Он промедлил буквально пол секунды и обхватил меня, целуя глубоко и жадно. Ох, Нина Аверьянова, как же с тобой будет нелегко. С некоторым предвкушением проговорил Максим, наконец выезжая из моего двора. Ужасно интересно узнать, что у нас получится.